Глава 22. Наш путь продолжался. На следующий день я уже проклинала заснеженные просторы, однообразный пейзажи и подскакивающее сиденье, а больше всего раздражала вгрызшаяся в сердце тоска. После нападения мне стало страшно. Не столько потому, что нас могли убить, как потому, что я теперь не знала, кем являюсь. Чужая магия наполняла тело. Теперь я могла её ощущать, как покалывание, пробегающее по коже. Как ей пользоваться? Как её контролировать?» Нападавших разбросала как шахматы, а если под удар подвернуться родные люди. Кианелл терла виски руками, пытаясь избавиться от главной боли. Запрещала себе думать о случившемся. Ничего не помогало. Я словно очутилась в клетке, выхода из которой не было. Аня, ты в порядке? Кианелл задавал этот вопрос в десятый раз, и в десятый раз я обреченно кивала и отмалчивалась. В глазах супруга читалась тревога. Он боялся за меня, за себя, за реанию тело, которое я временно занимаю. Я перестала понимать хоть что-нибудь. В мыслях царила каша, а грядущий приезд в Аст пугал ещё сильнее, чем раньше. Наконец мы пересекли границу. Ничего не изменилось. Всё те же белые поля, высокие горы на горизонте, голые ветви деревьев. Только Кианел казался счастливее. Он с задумчивой улыбкой смотрел в окно. «Интересно, если я вернусь домой, буду вести себя так же? Или наоборот, буду скучать по сонарии?» «Нет, не буду скучать. Точнее, не по стране, а по одному определенному человеку, моему супругу, который на земле станет для меня просто никем». «Ты все время грустишь», — заметил Кианел мой взгляд. «Тебе показалось. Я постаралась выглядеть более оживленной. Не лги, я не слепой, все вижу. Ты зря беспокоишься, все будет в порядке. А то, что случилось, лишнее большое недоразумение». «Совсем крохотные», — хмыкнула я. «Подумаешь, сначала нас чуть не убили, потом я кого-то чуть не убила. Такие пустяки, мелочи жизни». «Ты слишком строга к себе, Аня. Магия — это не зло. Понимаю, ты к такому не привыкла, но в нашем мире это дар, за который многие отдали бы всё, что имеют». «Я не многие, и не хочу сметать всех ураганом». Разговор начинал злить. Понимала, что Киан ни в чём не виноват, но ничего не могла с собой поделать. Хотелось на кого-то выплеснуть накопившееся раздражение. Оно грозило вот-вот вылиться через край и затопить меня с головой. «Смотри, вот и замок». Киан сгреб меня в охапку и указал на высокие шпили, внезапно выросшие сбоку. «Как я могла не заметить? Или это тоже магия?» Карета свернула на широкую, вымощенную серыми булыжниками дорогу. Ещё час, максимум два, и мне придётся познакомиться с родителями Кианелла. Чем ближе мы подъезжали, тем меньше хотелось, чтобы эта встреча состоялась. Я вцепилась в сиденье, словно от этого зависела моя жизнь. «Тише!» — приобнял меня Кианелл. «Здесь мы будем в безопасности». Мы миновали высокие ворота, украшенные ковкой в виде замысловатых цветов, похожих на нарциссы, и замок предстал во всей красе. Он напоминал готических исполинов из туристического путеводителя. Острые шпили, узкие бойницы окон, резкие хищные линии. Над главной башней развивался алый с золотом флаг. Я так засмотрелась на замок, что не заметила, когда карета остановилась. Слуга распахнул дверцу и фу воздуха взъерошил растрепавшиеся волосы. Киан спрыгнул первым и подал мне руку. Уже хороший знак. Вспомнила, как он игнорировал меня в сонарии. Собралась с духом и шагнула на выстеленную ковром дорожку. Почувствую себя звездой Голливуда», — пронеслась в голове нелепая мысль. Красная дорожка упиралась в распахнутые двери замка, а навстречу высыпала вся королевская конница, как в детском стишке. атланса уже знала, что папеньку Киана зовут Вериант, а мачеху из Алия. Определить, кто тут мои свекор со свекровью, оказалось легче легкого. Король супругой чинно шествовали нам навстречу. Вериант оказался строгим, степенным мужчиной с лицом, напоминавшим его замок. таким же резким и хищным. Острый нос, суровый взгляд, тонкая линия губ. Ух! Почувствовала, как предательски вспотела спина. Мачеха, наоборот, ни капли не походила на королеву. Пухленькая, словно булочка, беленькая и мягонькая, с задорными искрами в серых глазах и смешным сдёрнутым носиком. За ним также важно вышагивал мальчишка лет семи. Стоило раз на него взглянуть, чтобы убедиться, кто его папа. Океан говорил, что официально не признал ребёнка. Солгал? «Король Васта и Северной Эльдонии, его величество Вериант», заголосил Герольд и у меня заложило уши. «Ее величество Изалия, его высочество, второй принц Лириан». «Второй принц? Брат, значит. Вот это я ошиблась». Присела в реверансе, как и полагается, порядочной принцессе. Король и королева лишь слегка склонили головы, а принц с любопытством выглядывал из-за их спин. «Его высочество, наследный принц Кинаэл, и ее высочество, принцесса Риания Сонарийская». Захотелось пару раз макнуть его головой в ночной горшок, чтобы так не заливался. Киан заметил остервенелое выражение моего лица и усмехнулся. «С возвращением, сын!» — хмуро сказал король. «Рад видеть тебя живым и невредимым». «Благодарю, батюшка», ответил Кианал. «Позвольте представить, принцесса Риания — моя супруга. Мы счастливы приветствовать тебя в нашей стране, дитя». Ласково улыбнулась мне королева, и я сразу же прониклась к ней симпатии. «Надеюсь, ваш путь был не слишком утомительным». «Слишком». Ляпнула я. Щеки тут же предательски вспыхнули, но королева только заливисто рассмеялась. «Теперь понимаю, почему Киан потерял от тебя голову», — шепнула она. «Само очарование». «Очарование? Мачеха Киана слепая? Хотя внешность у Риани и правда очень милая, а вот то, что внутри — обычное, земное, и, боюсь, королевской чете не понравится». «Наконец-то нас пригласили внутрь. Тепло. Вот чего я жаждала. Ну и перекусить». От нервов аппетит разыгрался зверский. Казалось, стоит попасть за стол и проглочу всё, что попадёт в поле зрения. Но вместо пира нас пригласили в спальню. Точнее, спальни. Разные, как и было заведено в королевских семьях. Тут же почувствовала себя одиноко. К моему счастью, сквозь толпу служанок пробилась совушка. Она помогла мне принять ванну. Приготовила волшебное светло-сиреневое платье и сделала прическу. Что ж, теперь не стыдно показаться новоиспечённым родственникам на глаза. Оценивающая кинула взглядом отражение в зеркале. Хороша? И самое странное, я начала привыкать к внешности Реании. Больше не раздражала кукольная личико и блондинистые вихры. Наоборот, хотелось выглядеть красиво, чтобы привлекать взгляды. Ладно, один определённый взгляд. Пока я разглядывала собственную маждашку, в дверях появилась служанка и с поклоном пригласила в обеденный зал. «Наконец-то!» Надеюсь, мой голодный взгляд не напугал девушку, потому что я понеслась за ней так быстро, что пятки засверкали. И только на середине коридора вспомнила, что принцессы ходят медленно и степенно. К моему счастью, одна из дверей распахнулась, и я увидела Киана. Он предложил мне руку и повёл к залу, позволяя немного отдышаться и не бежать, сломя голову. «Ты выглядишь взволнованный», — шепнул муж. «Неудивительно», — хмыкнула я. «Не каждый день приходится ужинать с твоими родителями. По-моему, я им всё-таки не понравилась». они привыкнут», — уверенно сказал принц. «Привыкнуть и хорошо относиться разные вещи. Раз уж мы какое-то время будем жить под одной крышей, я бы предпочла им нравиться». «Отец плохо относится к Риане, не к тебе», — совсем тихо шепнул Киан. «Докажи им, чего стоишь. Мне ведь доказала». Признаться честно, я воспрянула духом. «Значит, Киан все-таки меня не стыдится и верит, что смогу поладить с его матерью и отцом». Я расправила плечи, споткнулась через подол и чуть не разбила нос об пол. Спас только локоть мужа, в который вцепилась по привычке». Слуги захихикали, но Киана дарил их таким взглядом, что они тут же склонились чуть ли не до земли, умоляя о прощении. Я не собиралась доставлять кому-то неприятности, да и сама бы посмеялась, будь на моём месте кто-то другой. А может и нет, как знать. Зато впереди замаячили двери столовой. Мы с Кианелом переступили порог, и я готова была спасаться позорным бегством. Семейный обед? Кхм-кхм. А за столом собралось человек так сто, и все с интересом на меня уставились. Покосилась на Кианелло, у него даже глаз не дернулся. Ему такое не в новинку, а я в сценарии старалась избегать подобных мероприятий. Супруг проводил меня к нашим местам, справа от главы королевства и его супруги. Напротив сидел Даниэль, нельзя серьезный младший принц. Король милостиво кивнул распорядителю обеда и в зал внесли... Нет, не так. В зал вплыли блюда, такие огромные, что слуг за ними просто не было видно. От блюда дуряюще пахло мясом, пряностями, специями. Желудок напомнил, что неплохо бы перекусить, но нервы ответили комом в горле и подкатившейся тошнотой. Застучали приборы. Я едва могла попасть по закуске специальной ложечкой, вдвое меньше чайной. Ещё бы. Закуска оказалась такой острой, что у меня чуть дым из ушей не пошёл. Овощ дикрон растёт только в васте. Заметил Кианел мои вспыхнувшие щеки. Даже считается национальным символом. С него начинается каждый обед. Его варят, жарят, добавляют в салаты и суп. Даже готовят десерты. Привыкай. Я засомневалась, уместно ли будет бормотать что-то мужу на ухо, поэтому просто едва заметно поморщилась и потянулась с водой. Несусветная гадость. Слуга понятливо забрал закуску и предложил на выбор несколько видов мяса. Я остановилась на говядине под сладким соусом. Попробовала. И поняла, что без декрона не обошлось. Соус тоже жёг язык, но хотя бы можно было проглотить. Курице подали лёгкий салат с зеленью, к счастью, неострый, и разноцветную закуску из овощей. Я никогда не страдала обжорством, поэтому быстро наелась. Вот только кто меня спрашивал. Нас ждало как минимум 10 перемен блюд. Они появлялись одно за другим, от каждого приходилось откусить кусочек, чтобы не обидеть хозяев. К концу обеда, плавно перетекшего в ужин, я чувствовала себя то ли воздушным шариком, то ли пудовой гирей. Когда мы наконец-то выбрались из-за стола, хотелось одного — залечь в спячку, как удав. «У тебя есть час, чтобы переодеться к балу?» — улыбнулся мне Кианел. «Палач!» «А не пойти нельзя?» — спросила тихо. «Нельзя, он в нашу честь», — вздохнул муж. «Изверги!» — воздела глаза к потолку. «Ладно, буду готова». Снова предоставила совушки вытряхивать себя из платья и натягивать на меня другое, ярко-голубое, как весеннее небо. Пока моя помощница создавала новую прическу, украшенную сапфировыми шпильками и синими лентами, я откровенно дремала, просыпаясь только если шпилька колола голову, поэтому не заметила, как пролетело время. Меня снова провели по коридору. На этот раз Киан встретил меня у двери бальной залы. Герольд произносил наши многочисленные титулы. Я их не слушала. Мои мозги вообще отказывались работать. Зато ноги вспомнили сложный узор танца и не позволили упасть лицом в пол. Киан кружил меня по комнате. Мы отражались в сотнях зеркал, на стенах и потолке. Потом к нам присоединились другие гости. В отличие от меня, они казались бодрыми и довольными. Видимо, принц заметил, что я мало воспринимаю действительность, поэтому после первого танца отвёл кресло. «Ты будешь против, если я приглашу кого-то другого?» спросил вежливо. «Кого угодно», махнул рукой. «Только чтобы ревновать не пришлось. Выбирай страшненьких». После такого напутствия муж едва сдержал смех и быстро удалился, а я осталась наблюдать за танцами. Мне нравилась музыка Вааста. Если в сонарии предпочитали тягучие и степенные мотивы, то здесь играло что-то весёлое и задорное. Кян пронёсся мимо с барышней в тёмно-зелёном, похожей на лягушку. «Молодец! Исполняет пожелания». Мода Вааста не сильно отличалась от сценарийской. Пышные юбки, тугие корсеты, много кружева и драгоценных камней. Но тут украшали прически и наряды лентами. В сценарии я такого не замечала. «Устала?» — кто-то спросил тихонько. Медленно обернулась. Рядом сидела королева из «А она хорошенькая и кажется милой. Слишком юной для короля. Или это так кажется?» «Устала?» — кивнула ей. Путь был тяжёлым. «Мы уже знаем, что на вас напали. Не беспокойся, преступники пойманы. Значит, обязательно узнаем, кто за этим стоит». Я запоздала и поняла, что с утра не видела Ланса и Ваню. Вот глупая. Думаю только о себе. А мои спутники? Где они? Завертелась по сторонам. Отдыхают. Королева осторожно взяла меня за руку. Твой друг Иван. Так кажется. Необычное имя. Так вот, он ведь не из благородных? Нет, признала я. Тогда сама понимаешь, ему сюда путь закрыт. Здесь сегодня только избранные. За стенами бушует праздник для простого народа. Все радуются, что Киан наконец-то выбрал супругу. Торжества продолжится целую неделю. «Неделю!» — простонала я. Мало мне было сценарии. «О чем секретничаете?» — вернулся Киан. «О том, что я умру раньше, чем мы отпразднуем свадьбу», — пожаловалась мужу. «А может, сократим программу?» Королева удивленно заморгала. «Ожидала, что я буду в восторге?» «Постараемся», — заверил меня супруг. «Изалия. Рианья не любит шумных праздников, и нам хотелось бы отдохнуть с дороги, а не мчаться на охоту или куда-либо ещё». «Но...» — попыталась воспротивиться мачеха. «С отцом я поговорю, он должен понять. Лучше придумать что-то менее утомительное. Не хочу, чтобы Рианья возненавидела вас». «Хорошо, мы изменим план торжеств», — вздохнула Изалия. «Но от поездки в храм отказаться нельзя, сам понимаешь. Поэтому завтра в полдень мы выдвигаемся». «Да, конечно», — согласился муж. «А теперь, извини, продолжайте без нас. Мы постараемся незаметно ускользнуть». Киан подал мне руку и увлек в сторону, куда-то за трон. Там скрывалась небольшая дверца, а дальше длинный коридор. «Все так увлечены балом, что не заметят нашего ухода», — на ходу говорил Кианел. «Конечно, неприлично покидать праздник раньше отца, но я уже еле держусь на ногах. Не могли устроить прием завтра? У тебя хорошие отношения с семьей», — заметила я. «Да», — в голосе Киана чувствовалось тепло. «Мы с отцом ладим, и Изалия очень хороший человек. Не могу сказать, что она заменила мне мать, но мы дружим и даже иногда советуемся по разным вопросам. Жаль, у них с отцом не может быть детей». «Постой, значит, Лириан все-таки твой?» «Да», — ответил Киан, прежде чем я закончила вопрос. «Только он об этом не знает. Так было проще. Изалия хорошая мать, и если со мной что-нибудь случится, он не останется один». Я промолчала, а говорил ведь, что его сын на трон не претендует. Врунишка. Сам сказал, если с Кианом что-то случится, страна все равно получит нового короля. На Но меня мало заботили вопросы престола наследия Вааста. Гораздо больше. Как вынести неделю торжеств? Коридор закончился. Мы миновали лестницу и очутились у дверей моей спальни. Спокойной ночи. Киан коснулся губами лба. Слушай, я мялась на пороге. Знаешь, после того нападения мне как-то не спится... «Хочешь, чтобы я остался?» В глазах принца плясали смешинки. «Да», — прямо ответила ему и распахнула дверь. «Ладно», — Киан вошёл следом. «Буду отгонять от тебя ночные кошмары». Кровать уже была расстелена. Звать совушку, чтобы помогла с платьем?» Покосилась на мужа. Он спокойно избавлялся от одежды. «Не мог бы ты...» «Когда мы начали понимать друг друга с полуслова?» Киан ловко справился со шнуровкой корсета. Наверное, была большая практика. Эта мысль не злила, скорее веселила. Я сама не смогу так быстро расшнуровать хитрые петельки. Платье сползло на пол. Натянула ночную сорочку и нырнула под одеяло. Киан погасил светильники и лёг рядом. Вот теперь можно и уснуть. Раз уж есть кому защищать мой сон.